Глава 1. Приют. Фан Му взял чек с банковского прилавка. В чеке было указано, что 800 юаней только что поступили на счет. Он мимоходом взглянул на цифры, а потом порвал чек на мелкие клочки и бросил их в мусорную корзину. Выйдя из центральных дверей банка, посмотрел на часы. Почти три. Мгновение Фанму поколебался, Но потом решил не возвращаться в офис. Лучше покататься по округе, чем просиживать за столом и пить чай, пока не пробьет пять. Уже усевшись в свой внедорожник, он сообразил, что понятия не имеет, чем занять внезапно освободившиеся два часа. Куда ему ехать? Фанму положил руки на руль и уставился на небоскребы, непроницаемым лесом вздымавшиеся впереди. Их холодные резкие силуэты вырисовывались на фоне сероватого тумана. Небо давило на землю, выжимая последние соки из изнывающего города. Фанму пришло на ум сравнение с фруктом, сладким, в яркой кожуре, но одновременно хрупким и нежным. Он стряхнул с себя внезапное наваждение и завел мотор. Полчаса спустя юноша припарковался на коротенькой улице в пригороде, вылез из машины и пошел к огороженному дворику на углу. Дворик занимал не больше восьми соток. За чугунной изгородью строго по центру стояло двухэтажное здание. Дворик был поделён на несколько прямоугольников. Самый большой перед входом в здание занимала детская площадка с качелями и пара бетонных скамей. По нему бегали ребятишки лет 5-6, играя в догонялки. Женщина за сорок держала на руках младенца, заслоняя его от солнца, которое едва пробивалось сквозь смог. Она же присматривала за детьми, носившимися вокруг нее кругами. По обеим сторонам от детской площадки располагались грядки с овощами и цветочные клумбы. Зеленые листья, пёстрые цветы и овощи дышали жизнью. Даже в замутненном дымном свете они радовали глаз. Фанму, не сдержав улыбки, подошел ближе и встал, схватившись за прутья решетки обеими руками. И тут же заметил детскую фигурку. Это был мальчик лет десяти, стоящий в точно такой же позе, с руками на перекладинах. Мальчуган заметил, что Фанму смотрит на него и повернул голову. У него были чуть вьющиеся волосы, а кожа довольно светлая и ужасно грязная. Школьная форма болталась на нем, как на вешалке, с плеча криво свисал огромный рюкзак. фанму по-приятельски улыбнулся. Что? Уроки закончились? Мальчик испуганно опустил глаза, но потом, набравшись храбрости, снова поглядел на Фанну. Того это позабавило. Он развернулся к малышу и уставился прямо на него. Растерявшись еще сильнее, мальчик залился краской. Он наклонил голову, и с кончика его носа упала капля пота. Увидев, как мальчуган разволновался, Фан-Му проникся к нему симпатией и решил немного подразнить. С подозрением, прищурившись на его рюкзак, он внезапно состроил мрачную гримасу и рявкнул. Хэдзин, ты сделал домашнюю работу? Удивленный мальчик отступил на шаг, оглядывая фанмуз с головы до пят и бурмоча испуганно. Как? А откуда вы узнали? Юноша хохотнул. Я знаю все. Мгновение мальчик смотрел на него с ужасом, потом, внезапно сообразив, сдернул рюкзак со своего плеча. На боку черным маркером было подписано имя. «Хэ-дзин». «Вы прошли!» Он широко улыбнулся, без всякого смущения, будто разоблачил одноклассника. «Между прочим, меня зовут Нихэ-дзин». Выпалив это, мальчишка тут же развернулся и бросился бежать. Фанму проводил его глазами и уже собирался что-нибудь сказать, когда услышал, как его окликают из-за ограды. «Офицер Фан, здравствуйте!» К нему обращалась женщина с младенцем на руках. Она мотнула головой в ту сторону, куда сбежал мальчишка. «Вы его знаете?» «А?» — удивился Фанму. Э, «Здравствуйте, госпожа Чжао. А он разве не здесь живет? «Нет, я даже не знаю, кто он такой. Но он всегда приходит, когда ему нечем заняться. Внутрь не просится, стоит снаружи и смотрит. А если я пытаюсь подойти и поздороваться, сразу убегает. «О!» — Фанму задумчиво кивнул. «А учитель Джоу здесь?» «Да», — женщина указала на огород у себя за спиной. «Работает на грядках. Позвать его?» «Не надо», — поспешно сказал юноша. «Я сам». Седовласый старик в брюках, подвернутых до колен, склонялся к грядке, копаясь руками в земле. Заслышав шаги, он поднял голову. И сразу легкая улыбка озарила его лицо. Ты пришел? Да. Здравствуйте, учитель Джоу. Фанму присел на корточке рядом с ним. А что у вас тут? Рыхлю почву под посадки, ответил старик, цокая языком. А что будете сажать? Клубнику? У той, которую вырастил сам, совсем другой аромат. «Кажется, в прошлый раз ты ее пробовал. Неплохая, правда?» Фан-Мо ощутил на языке резкий кисло-сладкий вкус и судорожно сглотнул. Э, «Неплохая, только кисловато немного». Учитель Джоу расхохотался. «Ну, ты ее хотя бы не выплюнул. Значит, она была ничего. Мои маленькие хулиганы не дают ей созреть, обрывают ещё зелёной». С видимым усилием он распрямил затекшую спину. Фанму торопливо протянул ему руку, чтобы поддержать. Ну, что ты, я же весь в земле. Смотри, испачкаешься. Не выпуская руки старика, Фанму помог ему добраться до бетонной скамьи. Учитель Джоу вытянул ноги и растер их ладонями, постанувая и вздыхая. Учитель Джоу, с вами все в порядке? Меня ранили во времена культурной революции. Каждый раз, когда меняется погода, это место болит. Ох, благодарю. Учитель взял у фанну из пачки сигарету, прикурил, сделал глубокую затяжку и в блаженстве выпустил дым. Культурная революция. Серия идейно-политических кампаний, развернутых и руководимых лично Мао Цзэдуном либо проводимых от его имени, во имя дискредитации и уничтожения политической оппозиции. Юноша вытащил еще одну для себя и стал наблюдать за ребятнёй, неутомимо носившийся по двору. «Ты сегодня не работаешь?» — спросил учитель Джоу. «Ездил в банк положить деньги вам на счет, а потом дел у меня не было, вот я и решил заехать, повидаться». а Учитель Джоу отбросил окурок в сторону, потом повернулся к Фанму и с теплотой произнес «Благодарю тебя, от лица я Фан». «Не нужно, учитель Джоу», — спешно ответил Фанму. «Я знаю, как трудно вам в одиночку содержать такой большой приют». Старик, улыбнувшись, спросил «Ты хочешь, чтобы я по-прежнему держал это в секрете?» «Да», — Фанму кивнул. «Пока она не закончит школу и не найдет работу. Я пока зарабатываю немного, и это все, что я могу выделять для нее каждый месяц. Но если Яфан потребуется больше денег, дайте мне знать». «Не против, если я спрошу?» Учитель Джоу тщательно подбирал слова. «Почему ты помогаешь Ляо Яфан? Я имею в виду, почему только ей одной?» Фан Му поглядел на дым, завитками поднимавшийся вверх. Мгновение спустя опустил голову и пробормотал. Э, «Простите, учитель Джоу». все в порядке», — старик похлопал его по плечу, негромко усмехнувшись. «У всех есть секреты. Ты помогаешь Ляо Яфан, и я знаю, что это от чистого сердца. Кстати, вот и она» фанну проследил за взглядом учителя джоу до ворот куда входила девочка с рюкзаком за спиной покраснев он уже поднялся чтобы уйти но учитель его остановил «Оно она ж никогда тебя не видела чего ты испугался он помахал девочке рукой ляу я фан удивленная девочка застыла на месте потом увидела что учитель джоу ее зовет и покорно подошла Здравствуйте, учитель Джоу! Она легонько поклонилась ему, но глядела в сторону Фанму. Не зная, как обратиться к незнакомцу, только кивнула. Фанму дружелюбно улыбнулся ей и тоже кивнул. Уроки в школе закончились? Спросил учитель Джоу. Домашнюю работу сделала? Да, еще в классе. Она стояла прямая, как карандаш, и одной рукой нетерпеливо теребила лямку рюкзака. «Молодец. Не забудь помочь маленькой Ион с математикой сегодня вечером. Кстати, тебе нравится твой новый рюкзак?» Лицо Ляо Яфана светило застенчивая улыбка. «Очень». «Это хорошо. Ну, иди, отдохни немного». Разрумянившаяся Ляо Яфан послушно кивнула, развернулась и побежала к дому. Казалось, энергия юности мчится за ней по пятам. Однако она не стала отдыхать, как советовал учитель Джоу. Пять минут спустя Фан му увидел, как Ляо Яфан вышла во двор с алюминиевым ведром, полным картошки, и начала чистить картофелины одну за другой. Юноша подумал, что ей должно быть уже около 16. Чертами лица она походила на мать, ей достались выразительные глаза и брови Сун Мэй. Однако лицо Ляо Яфан казалось спокойным, сдержанным и немного печальным, что редко увидишь у ее ровесниц. Пока они сидели дома, поедая сладости перед телевизором или болтали с подружками в интернете, Она чистила картошку на ужин для нескольких десятков человек. По ее уверенным движениям было видно, что подобная работа для нее привычна. От этой мысли сердце у Фан Му заныло. Наверное, причина заключалась в том, что Ляо Яфан, как и он сам, была лишена детства. Время от времени она останавливалась и устремляла взгляд в пространство — не выпуская из рук картофелины и ножа. Потом, спустя несколько секунд, снова склоняла голову и продолжала чистить, чтобы еще раз остановиться и замереть. Несколько раз их с Фанму взгляды встречались. Ляо Яфан не отводила глаз, смотря прямо на него. Он ей улыбался, но она никак не отвечала, просто снова принималась чистить картошку с задумчивым выражением на лице. Дети, один за другим, возвращались в приют из школ. Шумы суета во дворике усиливались. Ребятишки разного возраста, здоровые, калеки, бегали друг за другом с громкими криками. Кто-то радостно рассказывал, как прошел день в школе. Кто-то пытался отобрать у другого конфету. Несколько человек присели на корточки возле стены и перешептывались, хихикая и шмыгая носами. Учитель Джоу отряхнул землю с рук и предложил. «Маленький Фан, почему бы тебе не остаться на ужин? Особых изысков не обещаю, но точно будет вкусно». Фан Му покачал головой. Он живо представил себе, насколько неловко ему будет сидеть за одним столом с Ляо Яфан и ужинать вместе. Она понятия не имела, как выглядит человек, которому ее мать дважды спасла жизнь. И уж точно не могла помнить растерянного парнишку-студента, как-то раз прошедшего мимо нее по коридору мужского общежития номер два, в котором она стояла словно принцесса. Фанму еще предстояло набраться храбрости, чтобы выступить перед девочкой в роли ее покровителя. Пока он выдумывал предлог, чтобы вежливо отклонить приглашение, зазвонил его мобильный телефон. Ты где? Резким тоном спросил Бьян Пинь. В городе. А что случилось? Встречаемся возле общежития бумажного комбината в Куанцяне. через 15 минут. Фанму попытался уточнить, что произошло, но начальник уже повесил трубку. И он уши распрощался с учителем Джоу прыгнул в свой внедорожник и помчался по городу по двое сирены. Округ Куанцянь был одним из старейших в городе, и некогда там располагалось большинство заводов и фабрик. Пока новомодные архитектурные течения не распространились повсеместно, этот район процветал. Однако, по мере непрерывной городской экспансии и вытеснения производства на окраины, Куанцзянь превратился в тихий уголок чуждой современной городской культуре. Его скромные особнячки и трёхэтажные жилые здания выглядели старомодными. Но будь район новым или старым, люди повсюду одинаково любопытны. Толпа зевак стояла перед ветхим трёхэтажным домом. Полицейские машины были припаркованы на всех свободных местах, Так что фанму пришлось оставить свой внедорожник в квартале оттуда и прогуляться пешком. Пространство перед зданием оградили полицейской лентой, за которой суетились мрачные люди в штатском и в полицейской форме. Фан Му прицепил свой именной бейдж к нагрудному карману рубашки, поднял ленту и поднырнул под нее. Бьян Пинь разговаривал с констеблем в форме отряда особого назначения. Заметив Фанму, он подозвал его к себе. Констебль соответствует сержантскому званию. Это офицер Фан из нашего ведомства, представил его Бьян Пинь. Констебль Дуан из спецотряда. Фанму протянул руку. Ладонь констебля была шершавой и жесткой, а рукопожатие на редкость крепким. Изложил суть дела. Бьян Пин указал на третий этаж. Сегодня после полудня съемочная группа с местного телеканала приехала в квартиру 301 на третьем этаже для съемок программы. Участник шоу утверждал, что его зовут Люо Хай и что он очень хотел бы повидаться со своей старой учительницей, причем именно сегодня в день учителя. Войдя в квартиру, он выхватил нож и нанес ей удар. Текущее состояние жертвы неизвестно, но, судя по показаниям свидетелей, она мертва. Проблема в том, что в квартире находится девочка, примерно 9 лет, и мы предполагаем, что ее держат в заложниках. Только поэтому до сих пор не взяли квартиру штурмом». Пока Бьян Пинь говорил, полицейский в форме взялся за мегафон и начал кричать в сторону здания. «Послушайте меня, вы окружены!» Бросьте оружие и отпустите заложницу. Вам следует немедленно сдаться властям. Повторяю. Фан-Му осмотрелся. Все окна были закрыты. На призывы полицейского никто не отвечал. Он выдвинул какие-нибудь требования? Нет, никаких. Поэтому наш план — послать кого-нибудь к нему для переговоров и выяснить, чего он хочет, Ну и попытаться обезвредить его бьян пинь спокойно выдержал вопросительный взгляд я собираюсь послать тебя Фанмуа остолбенел во рту у него пересохло несколько секунд он также не отрываясь смотрел начальнику в глаза меня именно Фан Му глянул на констебля Дуана, рассчитывая по меньшей мере на ободряющий кивок. Но на лицо того просматривалось очевидное недоумение с примесью сомнений. Бьян Пень тоже это заметил. Он развернулся к констеблю и сказал. «Дуан, дружище, это лучший парень в нашем ведомстве». Потом махнул рукой Фан Му. «Иди, готовься». «Юноша...» Преодолевая внутреннее сопротивление, направился к служебной машине, где девушка-полицейский проворно закрепила на нем беспроводной наушник и микрофон, а другой полицейский-мужчина закатал брючину и надел ему на щиколотку кабуру. Фанму полностью отдался на их попечение и продолжил наблюдать за Бьян Пинем. Тот что-то говорил констеблю Дуану, а последний кивал, слегка хмуря брови. Когда Дуан снова оглянулся на Фанму, в его глазах было нечто вроде надежды. «Как подготовка?» — спросил он, подойдя ближе. Не дожидаясь ответа, вытащил из-за ремня пистолет Тип-64 и, задрав бровь, поглядел в лицо Фанму. «Умеешь пользоваться?» Фанму, кивнув, взял пистолет. Привычным жестом сдернул предохранитель и проверил затвор — Дослав пулю в патронник, наклонился и сунул пистолет в кобуру на ноге. Бьян-пинь подошел к ним, оглядев Фанну му с ног до головы, сказал. «Теперь о наших планах. Их три. Первый. Постарайся уговорить его сдаться. Второй. Попытайся его обезвредить. Как только представится возможность, стреляй. Третий. «На крыше дома напротив сидит снайпер, но пока что преступник вне поля его зрения. Мы считаем, что он вместе с заложником укрылся в дальней спальне. Если поймешь, что уговорить его или обезвредить не получится, постарайся подманить к окну, выходящему на юг. Чем ближе, тем лучше. Остальное предоставь спецотряду». «Вопросы?» На мгновение Фанму задумался. Ему казалось, что в голове у него кружит тысяча вопросов, но он не знал, какой из них задать, и поэтому просто покачал головой. «Ладно, тогда пошли», — Пин хлопнул его по плечу. «Не буду напоминать тебе основы ведения переговоров. Просто будь осторожен». Фан Му кивнул, сделал глубокий вдох и повернулся, чтобы идти. Но констебль Дуан попросил его задержаться. Затем присел на корточки, достал пистолет Фанму и вытряхнул из него обойму. Разложил на ладони патроны, осторожно отобрал три и вернул их в обойму. А обойму — в пистолет. Трех более чем достаточно. Остальные будут бесполезны, и все сильно осложнится, если ты начнешь палить в разные стороны. В любом случае, как только раздастся первый выстрел, мои люди сразу ворвутся внутрь. От этих слов Фанму не стало спокойней. Наоборот, он занервничал еще сильнее, хоть и признавал, что логика констебля Дуана оправдана. С десяток солдат спецподразделения залегли в коридоре третьего этажа. На подгибающихся ногах Фанму прошел мимо закаленных бойцов с оружием наготове, буквально кожей, чувствуя, как изумленные взгляды провожают его к дверям квартиры. Он отнюдь не походил на уверенного и собранного переговорщика, скорее на зелёного студентика, первокурсника университета. В 2004 году в ходе инцидента со взятием заложников из-за несоблюдения процедуры преступник успел перерезать одному из пленных сонную артерию и гортань, прежде чем его застрелили. В свете этих событий Департаменты общественной безопасности в других городах стали куда серьезнее подходить к реагированию в чрезвычайных ситуациях, но профессиональных переговорщиков по-прежнему не хватало. Вот почему пришлось вызывать парня из Исследовательского института криминальной психологии, действующего под эгидой Департамента общественной безопасности, чтобы тот попытался договориться с преступником». Ступени под ногами Фанму были липкими от грязи, скапливающейся годами. Холл плохо освещался, ему казалось, что он идёт по экрану компьютерной игры, делая шаг за шагом к квартире номер 301 через какую-то нереальную декорацию. Несколько секунд юноша стоял перед ржавой железной дверью. Разум его был совершенно пуст. Фанму не знал, что будет делать или говорить. Двое солдат спецотряда с СВД-79 в руках обменялись настороженными взглядами. Фанму заметил это краем глаза и сразу почувствовал неловкость. Он откашлялся и поднял руку, собираясь постучать. Железная дверь приоткрылась, издав душераздирающий скрип. Перед Фанму лежала длинная, узкая, жилая комната, в центре которой в луже свернувшейся крови, лежала женщина. Рядом с ней была брошена видеокамера, кажется, продолжавшая снимать. Фанму замер в дверном проёме, потом распахнул дверь. Убедившись, что за ней никто не прячется, осторожно двинулся вперед к телу. Присел на корточки и прижал два пальца к шее женщины, внимательно следя за тем, нет ли поблизости движения. Ледяная неподатливая плоть под его пальцами и отсутствие пульса однозначно указывали на то, что женщина мертва. Убедившись в этом, юноша решил не тратить на нее больше время, поднялся и обвел комнату взглядом, после чего громко позвал. «Где ты, приятель?» И тут же услышалось за плотно прикрытой дверью перед собой сдавленные всхлипы. Казалось, будто кто-то пытается говорить через кляп во рту. Сердце подкатилось к горлу. Похоже, преступник укрывался именно там. Собравшись, Фан мо обратился к двери, с самую малость повысив голос. «Выходи, ладно? Давай все обсудим». Он задержал дыхание и сосредоточился на звуках из-за двери, ожидая ответа. Несколько секунд а, может, минут спустя, дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девочка лет десяти, со связанными за спиной руками. Волосы ее были перепутаны, а лицо залито слезами. Полные ужаса глаза глядели из-под покрасневших распухших век. Стоило ей увидеть тело женщины, как она отчаянно вскрикнула и завизжала, но наволочка во рту заглушила эти звуки. Позади девочки стоял мужчина. Одной рукой он держал ее за шею, а другую прятал за ее спиной, поэтому Фанму не мог разглядеть, что у него за оружие. Зато он заметил, что рост преступника около 180 сантиметров, что у него коротко стриженные волосы и что он еще очень молод. Щеки у него запали, глаза покраснели. Фанму ожидал увидеть в этих глазах ярость или страх, но они глядели на редкость спокойно. Взгляд казался непроницаемым, но, и от этого фанму стало не по себе. В нем читалась решимость умирать так умирать. Человек, который не боится смерти, не боится ничего. Люо Дзяхай. Тот не ответил, только глядел его с ног до головы. Заметив это, Фанму медленно выпрямил спину и встал, слегка раздвинув ноги. А потом поднял руки, демонстрируя раскрытые ладони. «Посмотри, я не вооружен. Давай просто поговорим». Теперь Лио Дзяхай смотрел ему прямо в лицо, но по-прежнему молчал. Внезапно он открыл рот. «Вы из полиции». Фан Му опустил руки и кивнул. Да. Люот Зяхай немного расслабился, и в его глазах промелькнуло нечто вроде любопытства. Фанму понял, почему Бьян настаивал, чтобы именно он пошел переговорщиком. Люди, сообщившие о нападении в полицию, упоминали, что преступник учится в университете. Если бы на переговоры отправили полицейского, Люот Зяхай почувствовал бы давление и не смог бы довериться ему. Фанму выглядел его ровесником, и это до некоторой степени ослабило защиту. Услышав слово полиция, девочка словно вынырнула из глубины отчаяния. Она начала отбиваться и устремила на Фанму взгляд полной мольбы, в котором отчетливо читалось Спасите меня. Юноша заметил на ее белой футболке следы крови. Быстро оглядел девочку, чтобы проверить, не ранена ли она. А если да, То насколько серьезно. Лед Зяхай в ответ медленно покачал головой и сказал глухо: С ней все в порядке. Это кровь ее матери. Девчонку я не трогал. Он сделал паузу и улыбнулся одними уголками губ. У нее не тот запах. Фанму замер. Запах? Какой еще запах? Люот Цяхай не обратил внимания на недоуменное выражение лица переговорщика. Он наклонился к девочке и шепнул. «Прекрати вырываться. Твоя мать мертва. Ты ей ничем не поможешь». В панике девочка отдернула голову, стараясь держаться как можно дальше от похитителя, и одновременно снова устремила умоляющий взгляд на Фанму. Тот кивнул. «Делай, как он велит». Девочка перестала отбиваться, но слезы не останавливались. Они катились по ее щекам, похожие на жемчужные бусины. Фанму снова посмотрел на Лио и сказал. «У меня предложение. Вытащи эту штуку у нее изо рта, хорошо?» «Чего?» Фанму ткнул пальцем себе в нос. Когда человек плачет, слизистые у него в носу разбухают и воздух не проходит. А ты заткнул ей рот. Он кивнул на девочку, лицо которой стало багровым от рыданий. Она задохнется. Лед Зяхая опустил голову и посмотрел на свою пленницу, казалось, что-то взвешивая у себя в голове. Наконец он сказал, обращаясь к ней. — Я вытащу, если не будешь кричать. «Ладно». Девочка отчаянно закивала. Лио Дзяхай пошевелил рукой, которую до того держал позади девочки, и Фан Му увидел у него в ладони окровавленный нож. Рукой с ножом мужчина вытащил скомканную наволочку у девочки изо рта, и другая рука, которой он сжимал ей шею, немного ослабила хватку. Все это время девочка практически лежала на Леотзя Дзяхай, чтобы держаться на ногах. От внезапного облегчения и притока кислорода она едва не упала. Лио зяхайт тут же схватил ее за локти, не давая соскользнуть на пол, и нож, упиравшийся ей в спину, сместился. В наушнике у Фанму раздался окрик констебля Дуана, ясный и чёткий. «Давай же!» И Юноша на мгновение впал в растерянность. Что делать? Броситься вперед и отобрать нож? Или просто выстрелить в него из пистолета? Воспользовавшись промедлением, Лио Дзяхай снова крепко схватил пленницу и приставил нож к ее горлу. «Черт побери!» — раздраженно воскликнул констебль. Однако фанму ни о чем не жалел. Скорее радовался, что не стал торопиться. «Если Лио Дзяхай согласится слушать, его еще можно уговорить сдаться». От этой мысли Фанму почувствовал себя спокойнее и улыбнулся Лио Зяхаю. «Спасибо. Ну что, давай поговорим? Какие у тебя требования?» «Требования?» — вопрос застал Леот Дзяхаю врасплох. Секунду он в недоумении таращился на Фанму, а потом покачал головой. «Никаких требований нет». Настала очередь Фанму изумляться переговоры стопорились из-за отсутствия предмета торга. Поразмыслив пару мгновений, он решил пойти на риск. «Тогда почему бы нам не выйти отсюда?» Юноша постарался произнести это самым легким тоном, какой сумел изобразить. До этого Лио Дзяхай смотрел ему прямо в лицо, но тут его глаза померкли. «Наружу!» он слегка наклонил голову и обвел комнату растерянным взглядом и все это закончится вот так просто фанму решил сделать еще одну попытку конечно все закончится неплохо же да лед зяхай расхохотался закончится и чем он сделал паузу моей смертью не так ли Сердце Фанму сжалось, он знал, что самое худшее в переговорах — дать преступнику ощутить отчаяние. Вполне возможно, что оно заставит его наплевать на все и покончить с собой, заодно убив заложницу. — Не обязательно. Ты напрасно так думаешь. Льот Зяхай покачал головой и горько усмехнулся. — Я немного изучал юриспруденцию. А как ваше имя?» «Что?» «Наверное, вы последний человек, с которым я разговариваю, так что мне стоит знать, как к вам обращаться». «О, меня зовут Фан». Внешне Фан Му держался по-прежнему собранно, но его ладони уже начали потеть. Слова Лио Дзяхая лишний раз подтверждали, что тот готов умереть. Надо было срочно придумать, как успокоить его и дать понять, что у него еще есть пространство для маневра. Офицер Фан, вы, может, и не вооружены, но я уверен, что где-то поблизости сидит снайпер и целится мне в голову. В любой момент он может вышибить мне мозги. Однако я хочу, чтобы вы знали, я неплохой человек. Это правда, я убил эту женщину, потому что она должна была умереть. Но девочке я не причинил вреда. У нее нет этого запаха. Надеюсь, я доказал, что не являюсь злодеем. Запах. Уже второй раз он упомянул о запахе. Фанму посмотрел Лио Дзяхаю прямо в глаза. — А что за запах? О чем ты говоришь? Тот покачал головой. — Ах, забудьте. «Вам не надо знать, а у меня нет времени рассказывать истории. Я убил человека, и не выйду отсюда живым». О, не волнуйтесь», — усмехнулся он, увидев, как Фанму резко бледнеет. девушки я ничего не сделаю. Но пока она у меня в руках, ваши люди не станут стрелять. Я прав». Прежде чем Фанму ответил, Лео продолжил. «Пожалуйста». «Дайте мне минутку побыть наедине со своими мыслями». Голос его звучал серьезно, брови сдвинулись к переносице. «У меня есть на это право, прежде чем меня убьют». Он перевел взгляд куда-то за голову Фанму, и его глаза опять померкли. Фанму прищурился и внезапно задал вопрос. «Как пахнет девочка в красном?» Льот Зяхай стремительно вскинул голову. На его лице промелькнули ужас и паника. Фанму понял, что угадал верно. Он заговорил громче. «Кто она была?» Нож в руке Люот зяхай нацелился на Фанму. «Вы знаете меня? Кто вы такой?» Фанму уже собирался ответить, но его отвлек голос констебля Дуана в наушнике «Давай, приятель!» «Заставь его сделать еще два шага вперед. Внутри у Фанму похолодело. Он знал, что снайпер на крыше дома напротив целится в центр комнаты из СВД. Юноша приподнял правую руку, развернув ее ладонью к окну. Условный сигнал не открывать огонь. Голос констебля Дуана стал жестким. «Нет, заложница в плохом состоянии. Больше ждать нельзя». У нас приказ немедленно ликвидировать преступника. Льот зяхай не обратил на жест Фанму ни малейшего внимания. Он, не отрываясь, смотрел ему в глаза. «Откуда вы знаете?» Фанму поднял руку, веля ему успокоиться. «Мы можем это обсудить. Пока ты должен знать следующее. Я верю, что ты хороший парень. «Все, что ты сделал, имеет объяснение. Мне правда интересно узнать, что привело к этому происшествию, если ты захочешь рассказать». Глаза Лио Дзяхая наполнились слезами, нож в руке задрожал. «Они разрушили ее жизнь. Ей было всего 22 года». «Фанму, ты получил приказ!» громыхнул в наушнике голос Бьян Пиня. Фан Му застыл на месте. Если они сейчас застрелят Леот Дзяхая, секрет, связанный с девушкой и запахом, о котором он упоминал, так и останется неразгаданным и может затронуть кого-то еще. Может, ту самую девушку и ее жизнь. Слезы медленно катились у Лио Дзяхая по щекам. Жестокий убийца рыдал, как обманутое дитя. Зачем топтать нас? Мы так мало хотели. Просто вести тихую жизнь. Рыдания сотрясали его с такой силой, что он начал оседать вниз. Периферийным зрением Фанмут даже не видел, а скорее ощущал, как снайпер на крыше изготовился стрелять. Он знал, что в оптический прицел тот видит вены на шее люот Зяхая, что еще секундой грянет выстрел но тут снайпер скрылся за выступом, и у Фанму отлегло от сердца. «Пусть сделает еще шаг вперед», — отчеканил в наушнике констебль Дуан, и Фанму понял, что и он тоже смотрит в прицел. Юноша понимал, что с крыши дома напротив эта сцена выглядит по-другому, что кажется, будто он утратил контроль над своими эмоциями. Тем не менее Фан Му не хотел пробуждать подозрения Лио Дзяхая. Он изогнул шею и яростно замахал рукой в окно. Лио Зяхай принял решение. «Офицер Фан, я сдаюсь. Единственное, чего я прошу, это дать мне шанс рассказать всю правду о случившемся. Мы с Шэн Сян не хотели бы покинуть этот мир с грузом страшного преступления на душе». Он перестал плакать и опустил нож. «Забирайте ее! я пойду с вами». Затем положил ладонь девочки на спину и подтолкнул ее к Фанму. Фанму инстинктивно протянул к ней руку, но тут же мысль, словно молния, промелькнула у него в мозгу. Лед Зяхай вышел на линию стрельбы. «Нет!» Времени подавать сигналы не оставалось. Стиснув зубы, Фанму бросился вперед и заслонил собой окно. «Черт!» — воскликнули в наушники с яростью. И он и зажмурился. На мгновение ему показалось, что он слышит, как пуля калибра 7,62 свистит в воздухе, разбивает стекло и врезается в его плоть. Он даже ощутил ее невыносимый жар. Но ничего не случилось фанму открыл глаза лоб его был поддернут холодным потом сделав над собой усилие юноша улыбнулся льо ззихайю идем пора выбираться отсюда стоило им выйти из дверей как солдаты спецподразделения бросились вперед льот зяхайая быстро провели по ступенькам и затолкали в полицейскую машину фанму успел лишь сказать поаккуратней с ним Девочку отвезли в больницу, а толпа криминалистов наводнила место преступления, выполняя свою работу. Всё тело Фанму ломило. Ему пришлось опереться о опорочень лестницы, чтобы медленно спуститься вниз. Мимо проносились полицейские. Время от времени один из них на бегу хлопал его по спине, говоря «Отличная работа!». Напряжение отпустило, и Фан Му почувствовал себя уставшим. Волоча ноги, он с трудом вышел из подъезда. Снаружи его дожидались мрачные Бьян Пинь и Констебль Дуан. Начальник не стал ни критиковать, ни поздравлять. Он сказал лишь «Ладно, ты справился. Иди, посиди в машине, передохни чуть-чуть». Фан Му не осмелился произнести ни слова. Он наклонился, отстегнул от щиколотки кобуру и протянул ее к констеблю Дуану. Забрав оружие, констебль несколько секунд глядел ему в глаза, а потом показал большие указательный пальцы, между которыми оставалось не больше пары миллиметров. «Две десятые секунды», — он сделал паузу. «Две десятые». «Опоздай я вот настолько, и ты был бы уже мертв. Фанму слабо улыбнулся и пробормотал. «Спасибо!»